Он не умел отвечать грубости на грубость, А тем временем ворота цирка распахнулись, и толпа посетителей с радостным гомоном вбежала внутрь. Доктор шел через толпу и раздумывал, как бы выкрасть змей и отпустить их на свободу. И тут он заметил, что люди спешат по мосту в углу возникший словно из-под земли Майчус смак взял доктора под руку и повел его к помосту, на котором, как оказалось, стоял доктор Браун, тот самый шарлатан, с кем Джон Дулиттл встретился по пути в Стоубург. Он на все лады расхваливал свои чудодейственные пилюли и настойки. «Один глоток, одна пилюля!» «И вы больше никогда не будете болеть!» — выкрикивал он. «Какой договор заключили между собой Блоссом и этот мошенник?» — спросил доктор Мэтьюза. «Блоссом получает свою долю от выручки», — ответил кошачий кормилец. «Мне сказали, что Браун поедет дальше с цирком. Ходят слухи, что он хорошо зарабатывает». И в самом деле торговля чудо -снадобие. шла бойко. Браун не успевал пересчитывать деньги. Вот вам шиллинг. Принесите мне пилюли мазь, сказал доктор и вытащил из кармана монету. Вам-то они зачем? Удивился Мэттьюс Даже я понимаю, что польза от лекарства не больше, чем от яичницы на сале, если даже не меньше. Мэтьюс Мак принес доктору Дулитлу пилюли и мазь. Тот сунул их в карман и отправился к себе. В фургоне он открыл пузырек и коробочку рассмотрел их содержимое на свет понюхал лизнул, растер капнул на них какой-то жидкостью и в конце концов вскричал какая гадость ночной грабители то честнее чем этот браун в его лекарствах нет ничего кроме воды поваренной соли и свиного жира Мэтьюс, принесите сюда лестницу. Ничего не понимающий Мэтьюс принес лестницу. Доктор скинул ее на плечо и зашагал к помосту, где расхваливал свой товар доктор Браун. Глаза Джона Дулитла пылали грозным огнем. «Хочете делать?» Забеспокоился Мэтч чесмак Он всеми рядом с доктором и пытался поддержать тяжелую лестницу. «Я открою им глаза», гневно сказал доктор. «Я не позволил, чтобы люди отдавали последние гроши за снадобья шарлатана». «Оскали». До тех пор спокойно сидел у дверей фургона. И вдруг он навострил уши и вскочил на ноги. «Тоби! Сколк!» — позвал он. «Доктор идет к помосту, где дует публику Браун. Три верных все, предчувствуя потасовку, бросили снова ручку доктору. А Джон долетал тем временем. Представил лестницу к помосту и полез по ней наверх. Браун гордо стоял на помосте и держал в руке пузырек с мазью и громко кричал «Дамы и господа! Дамы и господа!» Голос у него был не сильный, но противный, пронзительный. Мальчик, которую я держу в руке, Лучшие в мире лекарства от травматизма, лихорадки, насморка, подагры.